«Давайте», — быстро сказала я фармацевту, — «вот деньги». Еще три копейки, без всякой улыбки, вымолвила девчонка. Я принялась рыться в кошельке. Три копейки при сумме в одну тысячу семьдесят два рубля — это умилительно. Глава тринадцатая. Дети встретили меня во дворе. Магдалена, скрючившись, сидела на скамейке, прижав к себе мулю. Лизавета стояла возле гаража. Ее гневный голос разносился по участку. — Как ты мог нас бросить? — Так я не знал, что он опять буянит, — оправдывался Кирюшка. Увидав меня, они перестали ругаться и закричали в один голос. — Наконец-то! Сейчас же успокой его! Вызовай милицию! Я хотела бы сказать, что стражи порядка не собираются бросаться нам на помощь. Но в эту самую минуту в окне второго этажа появился всклокоченный красный Юрий с воплем. «А ну, держи! Нафиг!» Метнул вниз настольную лампу. Раздалась жалобная дзинь. По асфальтовой дорожке разлетелись осколки. Я вытащил из сумки баллончик. «Всем внимание! Слушайте меня!» «Ставлю задачу. Следует поймать Юрия, открыть ему рот и в течение двух минут распылять туда антипей». «Ну и кто будет проводить эту операцию?» — вытаращился Кирюшка. «Папа ни за что не станет сидеть с открытым ртом», — пискнула Магдалена. «Ну уж и купила лекарство», — покачала головой Елизавета. «Вечно ты лампа выпендриться хочешь. Нет бы таблеточек приобрести или капли». «Папа ничего есть не станет», — вновь оживилась Магдалена. «Даже предлагать не надо», — я рассердилась. «Других медикаментов не нашлось. Какой смысл сейчас дудеть? Лучше придумайте, как воспользоваться волшебным средством антипей». Дети усиленно зашевелили мозгами. Запереть его в комнате и распылить лекарство в воздухе», — предложил Кирюшка. Лиза мигом лягнула его. «Ты чем слушаешь, а? Надо в рот прыскать!» «Дать ему палкой по башке!» — выдвинула новое предложение Кирюшка. «А когда упадет без сознания?» «Нет-нет», — испугалась я. «Пожалуйста, без члена вредительства!» «Может, попросить его?» — предложила Лиза. «Подойти, вежливенько так сказать, уважаемый Юрий. Не заблаговарите ли открыть ротик для...» Вшикивание туда лекарства. Я думала, ты что-нибудь дельное предложишь, вдохнула я. Елизавета прищурилась. Вечно ты всем недовольна. По башке грубо, ласково попросить плохо. Сама что-нибудь придумай, легко других критиковать. Ну, замялась я, право, не знаю, сложная задача. Может, взять гречку, распылить в нее анти, пей и угостить дядьку? Бред, фыркнул Кирюшка. Тут написан только на слизистую в рот. Лизавета потрясла ярко умилированной головой. — Ну, слизистой не только во рту есть, может пойти другим путем. — Каким? — удивился Кирюшка. — С черного хода хихикнула Лизавета. — Мы уставились на девочку. Что ты имеешь в виду? — полюбопытствовала я. Лиза вздохнула. — Господи, это же так понятно. Если не получается через рот, Надо действовать через попу. Я потеряла дар речи от злости. Лизавета, как все подростки, абсолютно неадекватна. В ситуации, когда следует проявить находчивость и сообразительность, она начинает идиотничать. Прикольно, захихикал Кирюшка, только как до его попы добраться? Штаны стащить не дрогнула Лизавета. Папа ни за что не даст снять от себя брюки, забубнила Магдалена. Незговорчивый какой, — покачал головой Кирюшка. Рот не откроет, штаны не расстегнет. Интересно, а как вообще этим лекарством другие пользуются? Я посмотрела на баллончик. Действительно, как? У вас на лестнице лежит дорожка? — тихо сказала Магда. — Да, — кинул Кирюшка. — Зачем только постелили? Она едет по ступенькам. Это лампа купила, не упустила момент ущипнуть меня Лизавета. Пласик бросила, а о прутьях не подумала. Вечные в голову славные идеи приходят. Запел в унисон Кирюшка. «Помнишь, спрей для обуви?» Лизавета захохотала. Я опять разозлилась. «Пару месяцев назад я купила средство для краски обуви.